Растут, растут причудливые тени, В одну сливаясь тень. Уж позлотил последние ступени Перебежавший день. Что звало жить, что силы горячило Далеко за горой, Как призрак дня ты, бледное светило, Восходишь над землей. И на тебя, как на воспоминания, Я обращаю взор. Смолкает лес, бледней ручья сиянье, Потухли выси гор, Лишь ты одно скользишь стезей лазурной, Недвижно все окрест Досыплет ночь своей бездонной урной К нам Мириады звезд.